Офис Декс Компани на Шибе был невелик. Всего 10 человек персонала на 300 квадратных метров площади. Торгово-выставочный зал, диагностическая лаборатория и несколько подсобок. По большей части киборга сюда приводили на ежегодную проверку, которую мог выполнить любой техник, знающий, куда прилепить датчики и как запустить программу. Если же случалась серьезная поломка, киборга транспортировали в мастерскую в соседнем созвездии. Вадим выяснил это без всяких осведомителей, просто зайдя на инфосайт и почитав отзывы клиентов, в основном ругательные. В ремонт было здесь синонимом с концами. Потом каждую неделю ходи и скандаль, чтобы наконец вернули, и главное того же самого. Новый товар, правда, нареканий не вызывал, разве что цена, накрученная из-за сложностей с доставкой. Пока было еще светло, спецагент сходил на разведку и убедился, что отзывы не врут. Земной филиал Декс Компани смахивал на дворец, оборудованный и защищенный по последнему слову техники. Здешнее же здание не отличалось от соседнего флай-сервис-центра. Даже попроще будет. Да и от кого защищаться в маленьком шепском городке без преступности и экстремистов. Решетки на окна установили по завершении рабочего дня, силовое поле включили и сойдет. Это же, считай, обычный магазин, а не завод с секретами производства. Вадим не спеша прошелся мимо, купил в случайной ловчонке домашний батон и вернулся по параллельной улице с тыла здания. Все, что ему надо было знать, он увидел, а если что-то и упустил, то дважды пересмотрел дома запись с микрокамеры в лямке сумки. Стефан батону обрадовался и предложил открыть к нему тушенку, продолжив посиделки с бутылью, но Вадим отговорился работой и удрал на чердак. Ждать до утра он, разумеется, не собирался. И так ясно, добром ему киборга не вернут». Разобравшись с теоретической частью плана, Вадим достал из сумки две банки с пивом, взвесил в руках и, вскрыв ту, что полегче, вытряхнул из нее гель-маску, абсолютно прозрачную, но неуловимо изменяющую и сглаживающую черты лица, что с одной стороны позволяло проходить паспортный контроль, а с другой порождало невнятные фотороботы и свидетельские показания в духе «вроде как он, а вроде как и не он». Господи! «Что я делаю?» – тоскливо вопросил Вадим у лежащего в ладонях куска слизи и ткнулся в него лицом. Гель привычно, но все равно неприятно присосался к коже и вяло зашевелился, устраиваясь поудобнее. Спецагент подвигал нижней челюстью, покорчил гримасы, помогая маске расправиться. Проверил в зеркальце – нормально легла. Вторую банку Вадим обернул запасной рубашкой и осторожно положил обратно, искренне надеясь, что она ему не понадобится. Когда храп Стефана стал слышен даже на чердаке, спецагент застегнул куртку, нежно любимую не только за маскировочные свойства, но и за обилие карманов, и на цыпочках спустился по лестнице. Если приятель проснется, можно соврать про ночную слежку за домом маньяка, но Вадим усиленно желал торговцу сладких снов. А то мало ли что будут показывать в утренних новостях, даже такой тюфяк без труда сложит два и два». Благополучно выбравшись из дома, силовое поле автоматически включилось через три минуты после закрытия двери. Вадим пешком двинулся через город. Подлетать к офису на честном флайере было бы непростительной ошибкой, его по пути куча камер срисует. Ничего, всего минут 30. Нет, в таких условиях скорее 40. Спецагент переступил через дымящуюся тушу. И он на месте. В ночи офис Декс Компани сверкал, как новогодняя елка. Помимо стандартной голографической рекламы над крышей, здание подсвечивалось по углам, а по обе стороны от двери стояли в столбах света два киборга, витрина и одновременно охрана. Слева мускулистый брюнет в нарочито драной брендовой футболке и джинсах с взъерошенными ветром волосами. Справа — хрупкая очаровательная блондинка в валом, облегающем платье, но, судя по ценникам на постаментах, больше опасаться следовало ее. Смотря чего, конечно, опасаться. Вадим подозрительно покосился на товар года. Пока силовое поле работало, киборги сохраняли неподвижность и не реагировали на позднего покупателя. Пока. На ограде такс компани не экономила. Установила оборудование фирмы «Бастион» с такой плотностью поля, что даже пулей не прошибить, если кому-то взбредет в голову пальнуть в него из антикварного оружия. Хорошая фирма, солидная, надежная, а главное законопослушная. Вадим вытащил видеофон и ввёл сперва трёхзначную комбинацию, активирующую нужное приложение, а потом личный код. Силовой купол мигнул и исчез, красный огонёк над дверью сменился зелёным. А вот поставили бы нелицензионную шуарскую подделку, и чёрта с два я бы её отключил, злорадно пробормотал спецагент. Киборги зашевелились, пока просто сфокусировав на нём взгляды и слегка изменив позы. Чужак не двигался и не проявлял агрессии, а приказ у них был не пускать внутрь. Мало ли, от отчего поле отключилось. Случайные прохожие не должны пострадать. Вадим все равно почувствовал себя крайне неуютно. Но, не поддаваясь панике, медленно вытащил жетон и показал его сперва блондинке, потом красавчику. Если гражданские киборги откажутся подчиняться спецагенту, который случайно проходил мимо и услышал подозрительный шум в здании, Dex Company светит нехилый иск, и очень неприятная операция по сматыванию Вадимовых кишок с ближайшего дерева. «В ближайшие два часа вы будете выполнять только мои приказы», объявил спецагент с замиранием сердца, делая шаг вперед и на всякий случай готовясь лететь назад. «Да, хозяин», синхронно подтвердили киборги, а красавчик ему еще и подмигнул. «А потом сотрете из памяти всю информацию о моем визите», добавил прибодрившийся спецагент. «Да, хозяин». «Какие славные, послушные киберы!» — с горечью пробормотал Вадим, проходя между постаментами. «Славик, зачем тебе это рыжее барахло? Давай я лучше взамен одного из этих возьму. Или даже обоих!» Спецагент осмотрел замок и разочарованно прищелкнул языком. «Чтобы обмануть сканер сетчатки, нужно куда более мощное и громоздкое оборудование, чем имеющиеся у него игрушки, перед уходом прихваченный из ящика рабочего стола чисто на всякий случай». Впрочем, Вадим и не рассчитывал, что это будет просто. Вы можете открыть входную дверь, повернулся он к киборгу. Нет, хозяин, служащие офиса вряд ли боялись, что их попытается обокрасть полицейский, скорее просто не видели смысла давать манекенам доступ в помещение. Если понадобится, их и так позовут и впустят. Пока спецагент размышлял, что лучше приказать блондинке выбить дверь или пустить вход бластер, киборги снова зашевелились, полуобернувшись влево. «Что там?» — насторожился Вадим. «Приближается один из сотрудников офиса, стажер сбигнев Ковальский», — доложила Киборгша. «Какого хрена его в такое время принесло?» спецоген замер, напряженно всматриваясь и вслушиваясь во тьму в конце квартала. «Точно, кто-то торопливо сюда шел, характерно подскакивая и пошаркивая. Сработала скрытая сигналка? Кто-то из соседей увидел крутящегося возле офиса человека и позвонил? Точно один?» «Да, с вероятностью 99,3%. Вооружен. Охотничий станнер КЛ-34-25». Вадим решил рискнуть и, присев на корточки в густой тени, за постаментом шикнул. «Ведите себя так, будто меня тут нет». Звук шагов утонул в гудении силового поля, и стажер выскочил из темноты до того внезапно, что спецагент чуть не рассмеялся. сбигнев оказался невысоким чахлым пареньком, цепляющимся за Станнер обеими руками и испуганно озирающимся по сторонам. О вероятном грабителе он, кажется, даже не подозревал. Нырнув под защиту поля, шумно выдохнул, сунул оружие в кобуру и наклонился к сканеру сетчатки. Замок одобрительно пискнул, но не успел стажер выпрямиться, как чьи-то железные пальцы сцапали его за тощую шею и со злобным шипением «Проходим, не задерживаемся». Впихнули в открывшуюся дверь. «На помощь!» — беззвучно вякнула жертва, но получила позагривку и заткнулась. Затянув парня вглубь зала, чтобы с улицы не увидели, Вадим отпустил его шею, схватил за плечо, такое же хлипкое и костлявое, развернул к себе и деловито поинтересовался. «Как там тебя?» «Стивен!» «Сбышек!» — проблеял несчастный, таращаясь на незнакомого мужика с невыразительными, но очень свирепыми чертами лица — Преступный облик довершала черная облипающая шапочка. Да, дурацкая, зато прически и цвета волос не видно. — А в вас? — Так вот, Сбышек, будь другом, словно не услышал его бандит. — Скажи мне, где рыжий кибер, которого привезли днем? Как, какой — Какой? Сбышек не издевался и не играл в героя, просто у него от страха всю соображалку отшибло. Декс, шестерка. Вадим хорошенько тряхнул парня, чтобы вправить ему мозги. Сработало это только отчасти, вырвав отчаянный крик души. вы вы, вы ж только утром должны были за ним прийти!» «Удалось выкроить часок пораньше. Где он?» «Т-т-там!» — поднял дрожащий палец стажёр «Пошли!» — подтолкнул его бластером Вадим, видя, что проще заставить этого придурка показать, чем объяснить. Спотыкающийся и щелкающий зубами пленник довел спецагента до лаборатории, неприятно напомнивший тому морг. Только техники побольше, а так — те же столы со стоками, и одна из стен расчерчена щелями на квадраты с номерами. — Вот тут, тут, тут! — сбышек коснулся сенсора, и из стены выехал двухметровый ящик-модуль с прозрачным верхом. Внутри лежало обнаженное тело, наполовину утопленное в выемку и зафиксированное широкими черными лентами. Неестественно бледная кожа, безупречный рельеф мышц и костей, ни капли жира — Если бы не хаотично разбросанные шрамы, можно было бы подумать, что это манекен. «Богатым будешь», — пробормотал Вадим, не сразу признавший в нем наглого рыжика. Голову киборгу побрили и облепили какими-то датчиками, что спецагенту очень не понравилось. Успели с ним что-то сделать или только подготовили. «Может, ты теперь отпустите меня?» — жалобно напомнил себе сбышек. «Конечно», — кивнул спецагент, разжимая руку, и тут же резко ударил парню в висок стажёр с такой готовностью закатил глаза и рухнул на пол, что обеспокоенный спецагент нагнулся и пощупал у него пульс. «Все в порядке. Пусть пока полежит. Отдохнет от потрясения». Вадим приветственно постучал по стеклу, хотя знал, что ответа не дождется. Рыжий находился в глубокой коме. На информационном экранчике в торце модуля отображались данные о состоянии киборга и шел обратный отчет времени. Две недели и шесть дней с часами-минутами. Потом надо либо будить Декса, либо переводить в криокамеру, иначе он начнет портиться, слабеть. Стандартная транспортировочная упаковка. Вадиму доводилось иметь дело с подобными модулями. В них киборгов обычно присылали на военные базы. Тяжеленный и много места занимает. Зато можно сунуть в грузовой сек и забыть. У модуля автономная система жизнеобеспечения и амортизации. «Вот же пакость!» — проворчал Вадим. И, поколебавшись, запустил стандартную 10-минутную расконсервацию. Можно было бы и экстренную, 27-секундную, но производители это не рекомендовали. Высокая нагрузка на сердце и мозг, а рыжий и без того чокнутый. Теперь надо как-то продержаться это время. Вадим прошелся по лаборатории, рассматривая непонятные приборы, потом вернулся в торговый зал, где продавались только голограммы имеющегося на складе товара. «Держать всех киборгов в активном состоянии слишком накладно. Корми их, одевай, спальными местами и санузлом обеспечивай. Для успешной торговли хватит и выставочных образцов». Спецагент осторожно выглянул в окно. Киборги стояли на местах, все было тихо. Эх, рано он хлюпика вырубил. Надо было сперва расспросить, на кой тот сюда приперся, и знает ли об этом кто-нибудь еще. А все чертовы нервы. Пронзительный писк заставил Вадима облиться холодным потом, хотя это всего лишь напомнил о себе модуль. Днем его даже из соседнего зала не услышали бы, а теперь казалось, что звук сирены разносится по всему городу. Когда спецагент примчался в лабораторию, писк уже прекратился. Стекло модуля слегка запотело, в ячейке было на несколько градусов холоднее, чем в комнате. Вадим провел по нему ладонью, стирая пленку конденсата, присмотрелся, Удерживающие киборга крепления уехали в пазы, в окошке горела зеленая надпись «Готов к работе». Но что-то было не похоже. Вадим открыл крышку и брезгливо похлопал киборга по щекам. «Эй, просыпайся, спящая красавица! На себе я тебя точно не потащу!» Никакой реакции. Спецагенту даже показалось, что рыжий не дышит, но информационный экран убеждал в обратном. Пульс 90 ударов в минуту, давление 120 на 80, все физиологические показатели в норме. Расконсервация прошла успешно. Вот только армейские Дексы по ее завершении вставали сразу, даже крышку сами сдвигали. «Вечно с тобой какие-то проблемы!» выругался Вадим и перенес побудочные усилия на другой объект. Тут дело пошло веселее. Сбышек очнулся после первого же стакана воды, завращал глазами и попытался заорать, но спецагент жестко запечатал ему рот ладонью. Подержал, дожидаясь, когда мычание стихнет, потом медленно ослабил нажим, убрал руку и, убедившись, что они достигли взаимопонимания, велел. «А теперь рассказывай, что вы с ним сделали?» «С кем?» По лицу бандита Збышек сразу понял, что ответ неправильный. «А, с вашим киборгом!» Отдых определенно пошел стажеру на пользу. По крайней мере, он перестал заикаться и теперь лихорадочно гадал, за что его больнее убьют, за отказ отвечать или за то, в чем он признается. Но по первому варианту это явно случится быстрее. «Мы его отформатировали», — обреченно пробормотал сбыжек и зажмурился, ожидая возмездия. «Чего?» — растерялся уже Вадим. «Стерли всю информацию, которая хранилась в его памяти», — пояснил парень на всякий случай, не открывая глаз. «И что?» «А вы разве не за ней?» стажёр так удивился, что рискнул подсмотреть в щелочку. «Я за кибером, сказано же. хоть черта он не включается?» «Там нечему включаться. Программы, которые управляют имплантами, удалены». «Но мозги же остались. Или вы их тоже выковырили?» — подозрительно уточнил спецагент. «Нет, но без программ они совершенно бесполезны. Они работающие импланты, в отличие от просто бездействующих мертвый груз. Они частично парализуют мышцы». «Ага». Дошла до Вадима суть проблемы. — Тогда живо поднимай свою задницу и загружай все обратно. — Но я не копировал информацию, я стирал, — простонал сбышек снова ощутив, что его жизнь висит на волоске. Начальница смотрела, у меня не было возможности сдублировать. — То есть в вашей паршивой ловчонке нет софта к товару, которым вы торгуете? — не поверил Вадим. — Любого, хоть от Ириана. Как же вы, мать вашу, тогда работаете? — Нет, что вы, все есть для всех моделей, всех серий тогда от ирена не надо мигом передумал спецагент давай от шестерки как положено но инсталляция с нуля это долгий и сложный процесс после установки его надо настраивать тестировать отлаживать иначе сам настроит отмахнулся спецагент тут работы как минимум на несколько часов с бышеку частенько приходилось разъяснять капризным клиентам тонкости киберпрограммирования но без мельтешащего под носом бластера это получалось как то лучше «К тому же его память безвозвратно уничтожена, без официального договора о купле-продаже он не станет вам подчиняться». «Можно подумать, он раньше это делал». Вспылил Вадим за шиворот, вздернул парня на ноги и толкнул к модулю. «Ставь скорее, кому говорю». Расширенную версию или базовую, сдался с вышек, не зря руководство ему вдалбливало. Клиент всегда прав, а иначе пристрелит. «Скорей!» «Значит, базовую», — пробормотал стажер, включая компьютер. Очутившись в своей стихии, Избышек заметно приободрился и сменил тон с блеющего на покровительственный. «Так, шестерочка, где тут она у нас? Ага, теперь установим связь. Ну же, иди к папочке». Вадим стиснул зубы, проявляя чудеса самообладания даже для психически здорового человека. Чтобы снова не поддаться соблазну рукоприкладства, спецагент встал в дверях лаборатории, одним глазом присматривая за стажером, а другим за входом в офис. В компании время пошло быстрее, даже непозволительно быстро для операции, на которую Вадим отвел максимум час. «Долго ты еще будешь копаться?» — не выдержал спецагент на исходе второго. Напряженно глядящий в верт вертэкран сбышек вздрогнул и обернулся с видом «Кто здесь?» «Вот как раз заканчиваю». «Разворачивание образа системы еще пару минут и запустится». «Точно пару минут!» «И еще часик-другой на калибровку, чтобы синхронизировать биокибернетические системы и устранить возможные нарушения координации, а еще желательно». Под бандитским взглядом Збышек стушевался и униженно подтвердил. «Да, точно». Вадим подошел к модулю. С виду ничего не изменилось, даже пульс не участился. Спецагент читал в отчетах, что сорванные киборги отличаются относительно развитой корой головного мозга. Но насколько развитой? Вдруг цифровая память все-таки имеет для них значение? И где зарождается сознание? В органической части мозга или в искусственной? но по ощущениям Вадима прошло уже пять минут. «Скажите, вы его тогда сильно повредили?» — поинтересовался стажер каким-то странным голосом. «Чего?» — опешил спецагент, не понимая, откуда этот прыщ может знать об утреннем происшествии. — Всего-то раз ударил. Если Декса так легко повредить, то на черта он такой нужен. — Нет, я про вот это, — сбышек обвел рукой Бок, намекая на непонятные шрамы Рыжего. — Он у вас тогда же головой не бился? — Откуда я знаю? Это еще до меня было. А что? — заподозрил неладный Вадим. — Вероятно... «Имеет место механическое повреждение мозгового импланта», трусливо признался стажёр. «Некоторые компоненты системы почему-то не установились». Сбышек ткнул в вертэкран с алым окошком сообщение об ошибке, подтверждающего, что парень не выдумывает и обречённо предложил. «Попробовать снова?» «Ещё два часа». Вадим лишний раз убедился, если операция пошла наперекосяк с самого начала, дальше будет только хуже. Сначала непрошенный свидетель, потом цифровой коматозник, а теперь ещё и это. И что теперь? Забирать кибера в таком виде? А что с ним потом делать? Прятать у Стефана в шкафу и искать хакера, который согласится, а главное, сможет им помочь? В этой дыре и карманника-то вряд ли найдешь. И рискнуть и подождать? Через два часа уже светать начнет, а через четыре офис откроется. Что там не установилось-то? Безнадежно спросил Вадим. Может, и так сойдет? Нет, к сожалению. Самое важное та часть, которая отвечает за распознавание образов. Без нее киборг не различает объекты и не воспринимает команды, которые мы ему отдаем». Снова углубившийся в раздумье Вадим слушал этот научно-технический лепет в уха пока в нем не мелькнуло кое-что важное. «Такое ощущение, будто установку этого компонента просто отменили, хотя я совершенно точно ее отмечал, это же основной». «Так...» — спецагент развернулся к модулю, но было поздно. Дэн молниеносно сел, выдернул у спецагента бластер и выстрелил ему в лицо. Четыре раза, прежде чем экстренно попрощавшийся с жизнью, Вадим сообразил, что с метра не промахнется даже ребенок, не то что киборг. Заряды поочередно просвистели мимо левого и правого уха. Поймав улетающую душу за пятку, Вадим впихнул ее обратно в тело и с руганью набросился на рыжего, пытаясь отобрать бластер. «Ты чего, сдурел?» «Нарушение координации?» — огрызнулся Дэн, не отбиваясь, но и бластер не отдавая. «Так ты все слышал? И давно?» «С момента расконсервации?» «Вот гад! Хоть бы знак какой подал!» «Зачем? чтобы я знал, что с тобой все в порядке!» «Со мной не было все в порядке!» «Вот и сказал бы, чтобы я понял, что с тобой делать!» «А откуда я знал, что ты собираешься со мной делать?» «Это что, месть?» — сообразил Вадим. «Придурок! Я их не вызывал, они сами!» «Тогда ладно!» Неожиданно мирно согласился Дэн, расслабляя руку. Спецагент завладел бластером, но ядрёно материться не перестал. «Ладно, сволочь неблагодарная. Да если б не я. Тебя б завтра. На запчасти разобрали». «О, Господи!» — вклинился в дружескую беседу благоговейный шёпот. Дэн с Вадимом оглянулись. Стажёр глазел на них с открытым ртом, точнее, по большей части на киборга, но и на спецагента падал отцвет деновой славы. «Что?» «Никогда голого кибера не видел», — зло поинтересовался Вадим. «Он же живой!» С придыханием выдавил сбышек, не сводя с Дэна зачарованных глаз. «Он реагирует! Даже с эмоциональной окраской! Это же ты, вы, а можно вас на пару тестиков?» Дэн снова повернулся к Вадиму. «Он тебе еще нужен или от него уже можно избавиться?» «Сам избавляйся. Это ж твой фанат», — огрызнулся спецагент в запале, не подумав, что киборг может принять это за команду и действительно свернуть горе ученому башку. Дэн выбрался из модуля, слегка пошатнулся, шагнул к фанату и холодно поинтересовался. «Где моя одежда в «В-в-в-в...» Парень, не справившись с языком, поднял ходящую ходуном руку и указал на один из ящиков. Киборг внимательно изучил его бледное лицо, кивнул и отошел. В ящике действительно оказались не бомба или срабатывающая на открывание тревожная кнопка, а поштучно упакованные в пакетики вещи, каждая пронумерована и подписана. Особенно трогательно смотрелись этикетки «Предп-левый носок» и «Предп-правый носок». Двигался Дэн как-то неуверенно, что стало особенно заметно, когда дело дошло до мелких действий. «Может, он действительно хотел меня пристрелить и промахнулся?» С тревогой подумал Вадим, глядя, как киборг пытается застегнуть джинсы. «Помочь?» — саркастически поинтересовался он. «Нет», — коротко ответил Дэн, кое-как справившись с пуговицей. «Из-за расхождений в настройках программы, к тому же, сильно урезаны. Каждое действие требовало гораздо больших усилий и сосредоточенности. Как у человека, севшего за чужой компьютер. Погрешность моторики всего 3%. Тогда пора валить отсюда». Вадим повернулся к сбышеку и повелительно указал бластером на модуль. «Давай полезай на его место». — Снова начал заикаться стажёр Человек может не выдержать гипотермально-наркотической консервации, — перевел Дэн. — Да просто оглушим, положим и задвинем, чтобы под ногами не путался. Утром коллеги найдут. — Не надо! — сбышек затравленно оглянулся, и с внезапной прытью метнувшись к нише между двумя громоздкими приборами, боком втиснулся в нее, словно краб в расщелину скалы. — Я никому ничего не скажу. Сотру отчет и уничтожу все пробы. Вадим пренебрежительно хмыкнул. Чего только от страха не наобещаешь. Но двинувшийся к стажёру Дэн неожиданно остановился и сообщил. Он не врёт. «Да ладно, твой детектор не так уж сложно обмануть», не поверил спецагент. «Несколько тренировок, таблетка регулана под язык и 51% в лёгкую накручивается, а потом до сотки округляется, иначе казак меня при первой же встрече в расход пустил бы». «У него 89%. Дэн тоже не доверял пограничным значениям. Они чаще всего означали, что человек просто умеет врать. Или колеблется, сам еще не зная, как поступит. Я округляю только после 70 «Какое счастье, что тогда я нарвался не на тебя», — съязвил спецагент. «Я сказал бы хозяину, что ты говоришь правду». «Ну да, конечно». Такой дурацкой лести Вадим от рыжего не ожидал. «Иначе он пустил бы в расход нас обоих», — без тени улыбки пояснил киборг. Спецагента задача на примолк. «Я могу провести вас мимо киборгов», — продолжил приободрившийся стажер, наполовину высунув голову из убежища. «А начальству скажу, что никого не видел на меня напали сзади и сразу оглушили. Вон, даже шишка есть». «С какой стати ты так рвешься нам помогать?» — подозрительно прищурился Вадим. «Стокгольмский синдром словил? Я же ученый!» с вызовом заявил Збышек. «Для меня наука важнее репутации корпорации, и я не позволю ей уничтожить этот уникальный, пусть и случайно получившийся экземпляр. Я, между прочим, с детства мечтал создать гармоничный симбиоз между человеком и машиной, сверхразум, который объединит их достоинства, но будет лишен недостатков. Я ради этого на кибернетика и учился, а потом в Dex Company устроился. Они его на утилизацию, варвары!» «Ладно, ты прав, он не врет», — тут же поменял свое мнение Вадим. «Идиоты врать не умеют». «Между прочим, у меня IQ 128», — обиженно возразил сбышек. «Кончай трепаться. Вылазь давай. Не бойся, не тронем». Ученый повозился между приборами, попыхтел и тоскливо признался. «Я застрял». «IQ не пролазит», — скептически уточнил спецагент. Дэн молча налег на край одного из приборов, сдвинув его на пяток сантиметров. Этого хватило, чтобы пленник распутал свои кости и выбрался из ловушки. «Мимо киборгов мы и сами пройти можем», — с досадой бросил Вадим. «Что? Они тоже такие? Или вы с любым договориться можете?» Сбышек благоговейно уставился на спецагента, как на великого шамана, умеющего общаться с духами. «Ага, сейчас!» — осадил его спецагент. Жетон в морду ткнул, они и подчинились. Вадим сердито посмотрел на четыре дымящиеся дырки в стене, потом на их бесстыжую причину. «Что б во Весь план на смарку!» «А какой он был?» поинтересовался Дэн, по-тихому тебя забрать и смыться. А теперь тут уже не кража, которую эта контора, скорее всего, предпочла бы замять, а вооруженный налет захватом заложника. Вадим вытащил жетон и мрачно уставился в его серебристую поверхность, мысленно с ним прощаясь. Полицейский жетон назывался жетоном только по старой памяти. На самом деле это был не символический кружок металла, А сложный девайс с многоуровневой системой защиты, без разницы, где полицейский им пользовался, в качестве бесплатного билета в аэропоезде или вместо пульта от силового поля, информация об этом сохранялась как в жетоне, так и в считывающем устройстве. В «Киборгах» в том числе. Доступ к ней был только у полицейского управления. Но если поднимется шумиха такого уровня, то местные копы получат данные Вадима уже через пару часов. «Но если вы полицейский, то зачем вам понадобился этот спектакль?» Збышек обиженно потер голову. «Могли бы просто попросить меня открыть дверь или вообще утром к директору подойти. За тем, что это была секретная операция», — огрызнулся Вадим, понимая, что онная окончательно превратилась в фарс. «А ты ее сорвал. Чего тебе ночью дома не сиделось, а? Хотелось еще немножко его поисследовать», — смущенно признался Збышек и покосился на Дэна, как робкий влюбленный. А то при начальнице неудобно. Она вечно мои идеи высмеивает и запрещает на посторонние дела отвлекаться. У нас же диагностическая лаборатория, а не научная. — И что нам теперь с тобой делать, энтузиаст хренов? — А давайте как будто меня тут вообще не было, — с надеждой предложил стажёр Ага, тебя не было, твой глаз был, — скептически напомнил Вадим. — Разве ваш замок не регистрирует, кто и во сколько его открывал? — Регистрирует, — печально признал Збышек. Контрольно-пропускная система утром на минуту опоздал, штраф. Ну вот, если ты был в здании в момент ограбления, то ты либо свидетель, либо сообщник. Отмолчаться не удастся. Современные методы допроса... Оставил зловещую недоговоренность спецагент. А если я скажу шерифу, что у вас длинная борода, сломанный нос и марсианский акцент? Не пойдет, поразмыслив, с сожалением зарезал и эту идею Вадим. Все равно возникнут вопросы, как я проник в здание, у киборгов запросят видеозапись, а когда окажется, что ее почему-то нет, начнут копать глубже, почему они подчинились грабителю и чей код был использован для отключения поля. Стажер понурился и виновато засопел, но когда Вадим уже собирался командовать отступление, сбышек внезапно просиял и так радостно обхватил грабителей за плечи, словно они были его дорогими родственниками. А если сделать так, чтобы они не захотели копать».